ЭПИЛОГ ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ Оглушительно прозвенел звонок, извещая об окончании последнего урока в учебном году. Впереди были летние каникулы, и оголтелая детвора сорвалась с мест, совершенно не слушая, что им пытается донести вдогонку учительница. «Имейте в виду, после каникул я буду это спрашивать!» Повысив голос, крикнула Соня и, устало вздохнув, опустилась за свой стол. «Ладно, хорошего вам отдыха, дети!» Вот и наступило время тишины в стенах школы. Мало того, уже скоро она и сама отправится в отпуск, но почему-то это совсем не радовало. Быстро, закончив свои дела, Соня сдала ключи от кабинета вахтёру и покинула здание вместе с весёлой оравой ребятни. Остановилась на крыльце, вздохнула полной грудью пьянящий весенний воздух, и на сердце поселилась тяжесть. «Сонь, ты домой?» — послышался сзади голос Нины, коллеги по совместительству лучшей подруги. с которой в последнее время они почему-то почти перестали общаться. Наверное, всему виной была Сонина наладившаяся личная жизнь. Девушка всегда спешила домой, пренебрегая общением за чашечкой чая в столовой. С появлением Демида в её жизни всё стало совсем не так, как раньше. «Ага, я с тобой». Маневрируя между резвившимися у школы детьми, девушки неспешно направились в сторону улицы. «И чего ты такая кислая, сонь подтолкнула локтем подруга. «Смотри, какое солнышко! Листочки распустились! Красота! Что с тобой случилось?» «Да ничего, Нин!» — улыбнулась девушка, бросив на неё короткий взгляд. «Всё хорошо. Устала просто». «Может, всё-таки расскажешь?» — с нажимом поинтересовалась Нина. «О чём?» — отстранённо уточнила Соня. Ей сейчас в принципе разговаривать с кем-либо не слишком хотелось. «Из-за чего поссорилась со своим бандитом?» — подсказала подруга. «Во-первых, мой муж не бандит», — раздражённо вздохнула Соня. «Ну да, ну да», — покивала Нина. «А во-вторых, с чего ты взяла, что мы поссорились?» Девушка остановилась, преградив Соне путь и уперла руки в бока. «Ну ты как маленькая, Соня, ей-богу», — строго произнесла она. «Вся школа только об этом и говорит». «Серьёзно?» — нахмурилась девушка, глянув на подругу из-под бровей. «Но люди-то не слепые. Уже которую неделю ходишь, как воду опущенная». И гелик его ровно столько же у школы не появлялся. Соня тяжело вздохнула. «Мы не ссорились, Нина. Он просто на время уехал из города. Я скучаю, вот и грустно хожу». «Врёшь! Зачем мне врать? У нас в городе не так много геликов с московскими номерами. Видели твоего супруга в городе? Буквально вчера». Соня сузила глаза и тоже уперла руки в бока. «А в нашем коллективе есть другие темы для обсуждений, кроме как слежка за моей личной жизнью?» Довольно резко поинтересовалась она. «Сонь, я же просто поддержать хотела!» виновато пожала плечами Нина. «Я же вижу, ты грустная ходишь. Понимаю, случилось что-то. Думала, может, с советом каким помогу. Не хочешь, не говори!» «Да, мы поссорились. Поссорились! Довольно? Можешь завтра рассказать об этом всем. Будет о чём поговорить». «Зачем ты так, Сонь?» «Прости». Соня склонила голову и вздохнула. Подруга взяла её под руку и отвела в сторонку, под тень старого клёна что рос у забора школы. Теперь высыпающее издания бесконечным потоком дети уже не могли подслушать их разговор. «Что случилось-то?» — сочувственно спросила Нина, понизив голос. Соня снова тяжело вздохнула, едва сдерживая чтобы не разреветься. «Он в последнее время стал куда-то часто уезжать», — сдавленно произнесла она, принявшись нервно растирать пальцами виски. «Задерживаться допоздна». Сколько я его не расспрашивала, ничего толком не рассказывал. Говорил по работе. Просил доверять, и я доверяла. Доверяла, доверяла. А потом ему позвонила какая-то женщина, и я не выдержала. Устроила скандал. У меня как красная пелена перед глазами была от ревности. Он только смеялся, говорил, что мне не нужно его ревновать, а меня так разозлило его веселье. Соня замолчала на мгновение с болью, посмотрев на подругу. Та очень внимательно слушала её и смотрела в ответ с искренним сочувствием. И каким-то удивительным образом на душе у девушки стало немного легче, совсем чуточку, но это так много для неё значило. И зачем только она так сильно отдалилась от подруг? Как бы сильно Соня не любила, Демида нехорошо было такое допускать. В общем, я сказала, что если он собирается и дальше так редко появляться и пропадать неизвестно где, то лучше пусть вообще уходит из моей квартиры. А он взял и ушёл. Мрачно договорила девушка. «Ты серьёзно?» «Да». Соня больше не смогла сдерживаться, из её глаз тонкими ручейками полились слёзы. «Я такая дура, Нин. Не знаю, что на меня нашло. Не знаю, чем я думала. Бывший муж тоже пропадал сначала, а потом бросил меня из-за другой женщины. И я думала, уж лучше я сама первая прогоню. А потом, когда он ушёл, когда я поняла, что натворила, было уже поздно». «Соня...» Удручённо выдохнула Нина, обняв девушку и ласково погладив по спине. «Так что же ты ему не позвонишь? Скажи, что погорячилась. Извинись, в конце концов». «Ты думаешь, я не звонила?» «Он не захотел разговаривать?» Возмущённо округлила глаза подруга. «Он сказал ему лучше какое-то время пожить на работе, так он сможет быстрее закончить текущий проект». «Так может и правда, Соня?» «Не знаю», — всхлипнула девушка. может и правда А может, он просто меня разлюбил. Если это так, я же без него жить не смогу. И Макс даже не представляю, как перенесёт. Он так его любит. Это будет удар. А что за проект?» Нахмурилась подруга. «Чем он занимается?» «Да если бы я знала...» Нина тяжело вздохнула и покачала головой. «Ты меня прости, Сонь, но если он действительно нашёл кого-то, может, это и к лучшему, а...» Он не говорит тебе, чем занимается, при этом на такой машине ездит. При деньгах всегда одевает вас с Максом вон как. Ты говоришь, он не бандит. Но все, я тебе говорю, все думают по-другому. Чем он так хорошо зарабатывает? Это же явно что-то незаконное». «Нет», — горячо возразила Соня, смахнув слезы. «Он обещал мне больше никогда не нарушать закон». Нина выразительно подняла брови. — Значит, в это ты так свято веришь. А когда он говорил, что ревновать не надо, не поверила? — Я же говорю тебе, горячку я напорола, — простонала Соня. Нина осуждающе покачала головой. — Послушай, что я тебе скажу, девочка моя. Если мужику баба нужна, он будет носом землю рыть, всё сделает, чтобы она рядом была. А если не нужна, то и пусть катится. Не стоит он того, чтобы по нему слёзы лить. — Он стоит, Нин. Просто поверь на слово. «Он стоит», — тихо ответила девушка, наконец взяв себя в руки и тщательно стирая влагу со щёк. «Я верю», — медленно протянула подруга, вдруг странно округлив глаза и уставившись куда-то Соне за спину. Девушка машинально обернулась, и в ту же секунду её сердце зашлось к груди в бешеном ритме. По ту сторону забора у школьных ворот стоял чёрный Гелендваген Демида. И сам он стоял рядом, сжимая вытянутой вдоль туловища руки огромный букет белых роз. «Сумасшедший красивый. Не букет. Хотя букет тоже, но Соня смотрела исключительно на мужа. За долгих две недели разлуки она успела отвыкнуть от его брутально мужественной красоты. В лёгкой кожаной куртке и джинсах, слегка небритой. Группа старшеклассниц, что щебетали неподалёку, все как одна приосанились и стали метать в него кокетливые взгляды. Но он не смотрел на них. Он смотрел только на Соню. «Ладно, я пойду», — рассеянно бросила она Нине. «А ты говоришь, не любит. Он как любит. Посмотри, какой букетище привёз!» Восторженно зашептала та, склонившись к уху девушки. «Эх, мне бы так! Я пойду, Нин!» «Хоть бы с каким-нибудь другом его познакомила!» Продолжала тараторить подруга. «Мне всё равно, пусть даже с бандитом. Пусть только тоже мне такие цветы хоть иногда дарит!» «Ага!» Рассеянно кивнула Соня. «Я пойду!» «Да иди уже, иди!» Расплылась в улыбке та. пока я тебе пинка для ускорения не дала. Такой мужик с цветами ждёт». Соня пошла, но потом не выдержала и побежала к нему навстречу. Они столкнулись, он крепко обнял и прижал к груди одной рукой, второй всё так же надёжно удерживая букет бутонами вниз. «Прости!» — горячо зашептала девушка. «Прости, прости, прости!» «Это ты меня прости, Сонечка!» Выдохнул он, задевая губами висок. Я хотел как лучше, но получилось как всегда. «Пожалуйста, возвращайся домой», — вскинула она на него взволнованный взгляд. И сердце замерло в груди от того, с каким теплом и любовью Демид посмотрел на неё в ответ. «Можешь приезжать и уезжать, когда захочешь. Я не буду ни о чём спрашивать, клянусь. Только не бросай меня больше». «Глупая». Тяжело вздохнул он. «Я лучше сдохну, чем тебя брошу». «Правда?» «Конечно, правда». Соня улыбнулась, и предательские слёзы снова стали застилать глаза, а сердце едва не выпрыгивало из груди. Демид наклонился и поймал её губы, чтобы поцеловать жадно и глубоко, так как умеет только он. И Соня мгновенно потеряла связь с реальностью. Голова закружилась сильно-сильно, в груди запорхали мотыльки. И лишь когда её прижали спиной к машине, забросив букет на крышу и стали беспорядочно тискать, девушка опомнилась и уперлась обеими ладошками в твёрдую грудь. «Ты что делаешь, Демид? Тут же дети!» Возмущённо зашептала она. «Я просто целую тебя». Улыбнулся он своей сумасшедшей обаятельной улыбкой. «В этом нет ничего криминального». «Нет, ты что, так нельзя!» Испуганно возразила Соня, воровато оглядываясь по сторонам. «Что говорить, всё внимание старшеклассников было прикованных к их парочке». «Тогда садись в машину». Скомандовал Демид. «Кстати, это тебе». Кивнул он за спину девушки на крышу автомобиля, где сиротливо лежали шикарные цветы. Но лучше уберу-ка я их в багажник. Нет, они поедут у меня на коленях. Хочу понюхать. Они тяжёлые, ты устанешь. Настоял на своём Демид. Ещё уколишься Да ладно тебе, тут ехать пять минут. Кокетливо отмахнулась Соня. Демид загадочно улыбнулся. Мы едем не домой. А куда? Сначала Макса из сада заберём. А потом? а потом другое место». «В какое?» «Сюрприз». Кажется, Макс обрадовался появлению Демида ещё больше, чем Соня. Бросился к нему на шею и начал захлёб рассказывать обо всём, что произошло за время отсутствия мужчины. Демид очень внимательно слушал ребёнка и без конца задавал сопутствующие вопросы. Даже если бы Соня захотела вклиниться в их диалог, вряд ли у неё бы это получилось. Настолько увлекательно он протекал». Пока переодевался и всю дорогу до машины, Максим не умолкал ни на секунду. Лишь когда забирался на заднее сиденье где было установлено его детское кресло, сделал небольшой перерыв. Пыхтел. Но как только Демид пристегнул его ремнём безопасности и они с Соней заняли свои места спереди, маленький колокольчик зазвенел снова. Демид рулил и улыбался, слушая бесконечные рассказы ребёнка о его садовских друзьях, просмотренных мультиках, нарисованных рисунках и собранных из лего-машинках. соня откинулась на спинку своего сиденья повернула голову на бок чтобы удобно было любоваться профилем родного мужчины все переживания уже забылись казались такими далёкими и неважными. девушка чувствовала себя абсолютно счастливой хотелось чтобы эти мгновения длились бесконечно долго чтобы макс также безостановочно болтал машина мчалась и мчалась куда то а свежий весенний воздух врывался в салон сквоз слегка приоткрытые окна наполняя лёгкие, сказочным чувством блаженства Но простое женское любопытство не позволяло Соне в полной мере наслаждаться поездкой. Чем дальше уносил их автомобиль от центра города, тем больше червячок нетерпения точил девушку изнутри. Хотелось скорее узнать, что за сюрприз такой приготовил им Демид. «Куда мы всё-таки едем?» Спросила она, как только появилась такая возможность. Максим устал болтать и принялся смотреть в окошко. Разнокалиберные многоэтажки сменились лесополосой, и основная Сонина версия с ужином в ресторане отпала. «Теперь она подозревала. Пикник на природе?» «Уже почти приехали», — загадочно ответил Демид. «Скоро узнаете». За очередным островком лесных насаждений обнаружился съезд на узкую асфальтированную дорожку, о существовании которого Соня раньше не знала. Демид свернул на неё, и вскоре эта дорожка привела их в довольно большой коттеджный посёлок, со всех сторон окружённый хвойным лесом и, судя по всему, совсем новый. Там и тут в нём строились дома, кое-где стояли уже готовые. На законченных участках были высажены молодые деревца, установленные фонари и лавочки. Между строительными площадками и домами встречались островки с магазинами, какими-то административными зданиями и детскими площадками. А в центре посёлка красовался самый настоящий сквер с прудом. «Что это за место, Демид?» Без конца вертя головой и жадно разглядывая окрестности, спросила Соня. «Это новый жилой район», — подтвердил её догадки мужчина. «Очень перспективный». «Экологически чистый, свежий воздух. Здесь будет полностью своя инфраструктура. Тебе нравится?» «Да, очень», — удивлённо ответила Соня. «Но что мы здесь делаем?» «Смотри». Проигнорировав её вопрос, Демид указал пальцами на одну из строительных площадок, не отрывая руки от руля. «Видишь что строющееся здание? Это будущая школа». Соня потрясённо молчала. Её пронзила фантастическая догадка, кажущаяся до такой степени нереальной, что девушка ни за что не осмелилась бы озвучить её вслух. Вскоре Гелендваген остановился у одного из новеньких готовых домов. В нём было два этажа и мансарда. Уютная терраса, с сплетённая мебелью. Большая придомовая территория, навес для машин. Беседка и нежный зелёный газон. «Приехали», — произнёс Демит, заглушив двигатель. Соня не могла произнести ни слова. Демид выбрался из машины, обошёл вокруг и помог девушке покинуть салон. После он выпустил заднего сиденья Макса и, взяв его за руку, повёл к воротам этого дома. Соня поспешила следом. «Демид, что это за дом?» — взволнованно спросила она. Мужчина обернулся и подарил ей свою обаятельную улыбку. «Нравится?» «Шутишь? Конечно, нравится, не то слово!» Демид улыбнулся ещё шире, взял за руку её тоже. и потянул за собой по вымощенной камнем тропинке к входу в дом. «Тогда давай зайдём внутрь». Соня практически не дышала, пока они поднимались по ступенькам на террасу, пока Демид открывал ключом входную дверь, пропуская их с Максом вперёд. Внутри их встретил уютнейший холл в светло-бежевых тонах и не менее уютная гостиная. Светлая мягкая мебель, такой же светлый пушистый ковёр, настоящий камин, окна в пол, с тонкими белоснежными рамами, обрамлённые воздушными занавесками. «Боже, как тут красиво!» Выдохнула она, оглядываясь. «Кто тут живёт?» Деловито оглядываясь, поинтересовался Макс. «Это наш новый дом». Невозмутимо отозвался Демид. Соня резко обернулась на него, уставившись во все глаза. Её безумная догадка подтвердилась, но поверить в это оказалось слишком сложно. «Но откуда?» ошарашенно спросила она. «Помнится, я обещал тебе дачу, но подумал, что дом лучше». «Демид, мне даже сложно представить, сколько он стоит». Я сам его построил. Соня несколько секунд хлопала ресницами, прежде чем ей вновь удалось разомкнуть губы и выдохнуть. «Как?» «Ну, не в одиночку, конечно, но... Я же архитектор, ты забыла». «Но где ты взял деньги? Ты же сказал, что всё отдал инвесторам Леонова». «Не совсем всё». Уклончиво ответил мужчина. «Кое-что я оставил для тебя на случай, если бы меня посадили». «Для меня?» Все эти деньги я вложил в строительную компанию, нанял людей, арендовал технику. Этот дом, собственно, мой первый проект. И это только начало. Я нашёл инвестора. Уже есть несколько заказчиков. Прости, что не рассказывал тебе ничего. Это совершенно новое для меня поприще. Я понятия не имел, получится ли. И как дурак очень хотел сделать сюрприз. В итоге только всё испортил. Боже, тимит ты ничего не испортила. Это я испортила. Господи, прости, что не доверяла. Ведь ты просил. Соня. Прервал он её. «Пойдём, я тебе покажу нашу спальню». Соня рассмеялась сквозь слёзы и бросилась к Демиду на шею, изо всех сил прижимаясь к его широкой груди. «А у меня тоже для тебя сюрприз», — прошептала, растянув губы в счастливой улыбки Мужчина отстранился и с любопытством заглянул ей в глаза. «Какой?» Соня улыбнулась ещё шире, чувствуя, как сердце в груди снова забарабанило от нахлынувшего волнения. Сунула руку в карман пиджака. и достала оттуда маленькую тонкую полосочку с двумя прочерченными поперёк крохотными красными линиями. «Вот!» — протянула его мужчине. Он взял тест на беременность из её рук так осторожно, словно это была самая хрупкая в мире вещь. Несколько секунд смотрел на него в полном изумлении, а потом поднял на девушку совершенно обескураженный взгляд. «Я только сегодня утром узнала», — тихо призналась она, чувствуя, как от волнения дрожат руки. «Соня...» Выдохнул он. А потом вдруг обнял и прижал к себе так крепко, что перехватило дыхание. Любимая. «Эй, а меня?» Раздался сбоку обиженный голосок. И в следующую секунду на них налетел Макс, пытаясь обхватить сразу двоих своими маленькими ручками, что было почти нереально. Димит тут же взял его на руки, и уже вместе они обняли Соню за шею. Девушка больше не могла себя сдерживать. И расплакалась от счастья. А её мужчины принялись вдвоём её успокаивать, нацеловывать с двух сторон, просить не плакать и одновременно вытирать слёзы со щёк огромной и маленькой ладошками.